Глава шестая. Артём. Не испытываю к отцу Инги ничего, кроме омерзения. Продал девочку, теперь бегает, блюдёт её моральный облик. Как хорошо вы, Сергей Иванович, осведомлены о наших отношениях. Кто вам сказал, что встречаемся мы второй раз? Кто ввёл вас в заблуждение? Инга смотрит во все глаза на меня, молчит. Готова ли она стать на мою сторону? Насколько далеко зайдет в поисках спасения от ненавистного брака? «Что значит, ввел в заблуждение? Мне мой начальник охраны же сказал, что ты познакомился с Ингой в воскресенье!» Петушица Соболевский. «Постойте, а откуда вы знаете мое имя-отчество?» Отлегло от сердца. Я уж грешным делом подумал, что мельник настучал. Но ему-то откуда знать. А при каких обстоятельствах произошло знакомство, ваш начальник охраны не доложил? Даже любопытно, что ж там за охрана такая? Купленная с потрохами или хозяин дал добро не вмешиваться ни во что? В любом случае, это предел цинизма. «Инга вроде чуть в аварию не попала», — уже не так уверенно говорит Сергей Иванович. «На Ингу напали гопники и чуть не изнасиловали. Ставлю его в известность. А ваша охрана наблюдала за происходящим». «Это правда, Инга?» «Как же ему хочется, чтобы это было неправдой». «Да, они прицепились ко мне на светофоре» потом разбили стекло и вытащили из машины, и если бы не Артём, то я не знаю, что бы со мной было». От воспоминаний у неё слёзы наворачиваются на глаза. На загривке моего зверя вздыбилась холка. Он готов порвать за свою истинную любого. Плюю на предостерегающий взгляд любящего папаши, притягиваю её к себе и не выпускаю мою девочку из объятий. «Так откуда вам известно мое имя-отчество, молодой человек?» Возвращается к вопросу Соболевский. «Упрямый». «Меня зовут Артем Барс». «Представляюсь я». Папаша бледнеет. Моя репутация играет на руку. «Вижу, что вы осведомлены обо мне». Он кивает. Инга заинтересованно смотрит на меня. Чтобы не было недопонимания, я бывший наёмник. Воевал во всех горячих точках. Сейчас у меня школа телохранителей, детективные агентства и охранные предприятия. Говорю это скорее Инге, чем её папаше. Думаю, он знает обо мне не только официальную биографию, но и ту, что осталась в тени, раз так побледнел. «Артём...» э, — Сергей Иванович мучительно подбирает слова. «Позвольте, отвечу на незаданный вопрос. Инга станет моей женой, даже если мне придётся пойти против Мельника». Смотрю ему в глаза и добавляю. «И вас». Сияющие глаза моей девочки говорят больше слов. Раз пошел такой откровенный разговор, то объясню, почему Инга станет женой Мельника. И этот факт ничего не изменит. Даже то, что ты, Артем Барс. Соболевский собрался. Деловито описывает расстановку сил. Не верит в мои возможности. Потом сюрприз будет. Я должен огромную сумму очень серьезным людям. Мельник перекупит долг, И за Ингу простит мне его. «Папа, как ты можешь так со мной поступать? Он же для себя меня выбрал. Неужели ты поверил, что ради Мики он будет так тратиться?» От волнения Инга меняется в лице. «Не придумывай, ради бога! Ты знаешь, какие красотки у Мельника в любовницах! Не тебе чета!» Отмахивается папаша от дочери. Соболевский становится все более омерзителен. Нужно забрать Ингу и спрятать так, чтобы мельник не нашёл. Вы даже не скрываете, что расплачиваетесь жизнью дочери за свои косяки? Я внешне остаюсь спокоен, но только Всевышнему известно, чего мне стоит усмирить своего зверя. Он уже срывается с катушек. Ещё немного, и перед изумлённой публикой будет стоять разъярённый снежный барс. «Если бы ты не заявлял самонадеянно, что заберешь Ингу, я бы ничего не сказал. Ты должен знать, что она будет принадлежать Мельнику до тех пор, пока не надоест. Он ее так просто не выпустит». «Я еще не принадлежу ему!» — кричит Инга. Официанты с любопытством заглядывают в зал. Делают знак, что все в порядке. «Принадлежишь! Я уже подписал документы!» Жёстко отвечает дочери Соболевский. «Какие документы вы подписали? Договор купли-продажи или акт передачи?» Иронизирую я. «Смешно слушать этот лепет. Вы не отец и не мужчина? Это ваш долг. Решите свои дела самостоятельно, не перебрасывайте груз ответственности на дочь». «Послушай, я знаю о твоей репутации, ты крутой мужик, но против Мельника слабак. Ты играешь мускулами, а у Мельника денег куры не клюют. У него связи везде». «Деньги не всё решают, а связи бывают разные». Терпеливо разъясняю я. «Как я умудряюсь до сих пор держать себя в руках. Моему зверю хочется разорвать Соболевского». «Он поможет мне стать депутатом!» Доказывает он мне свою правоту. «Не надо разводить тут предвыборную агитацию. Выходите из роли. И убеждать меня, что судьба Инги по сравнению с вашими масштабными планами ничего не стоит, не нужно. Инга моя. Это мое последнее слово». «Твое последнее слово? Мельник тебя в порошок сотрет». «Я не слышу ничего о вас. Инга, ваша дочь» но разбираться со мной почему-то будет Витя Мельник. «А где отцовская защита?» Хочу его задеть так, чтобы взвился. Но, похоже, Соболевскому важнее будущее депутатство чем судьба дочери. «Удивляюсь, что вы поверили Мельнику на слово. Витя мастер не выполнять свои обязательства. Не боитесь, что он вас кинет?» «Мельник обещал!» Уже менее уверенно говорит Соболевский. «Он перекупил ваши долги Лютому? Ты и это знаешь? Я много чего знаю. Ваши долги Лютому будете отдавать сами. Продавайте компанию, дом, мне все равно. Инга не будет платить за вас. Мельник сказал, что Лютый уступил ему мои долги. Почему я должен тебе верить?» Денис Лютый. «Мой лучший друг».